Глава 79. «Коты ведь не могут разговаривать?» Тем более голосом начальника. Оборачиваясь, Лев стоит в дверном проеме, облокотившись на дверной косяк. Руки на груди сложил, взгляд хмурый. Куда-то собралась. Пожала плечами и продолжила дальше собирать вещи, но уже под пристальным мужским взглядом. Двумя мужскими взглядами. Рыжий, кажется, все-таки почуял неладное, сидит, не шевелится. Ну, вроде все. Если что-то забыла, все равно не вернусь. Ощущение словно обнулилось. Во второй раз выхожу ни с чем. Ну ладно, в этот раз я смогла немного подготовиться. Все не так уж плохо. И в прошлый раз было очень страшно, была подавлена из-за бабушки. А сейчас я спокойна, все нормально. Больше никто за меня ничего решать не будет. Почему тогда так сильно хочется плакать? Взяла чемодан, вновь подхожу к Рыжику, смотрю коту в глаза. «Пойдешь со мной?» Кот мой друг, товарищ, семья. Мне важно знать его мнение и желание. Я уважаю рыжа и ни в чем не ограничиваю. И вот так надо относиться к тем, кого любишь, а не как лев. Кот не шелохнулся. Алёна, оставь рыжика. Просит лев. Пожалуйста. Встаю берусь за ручку чемодана, наблюдая за рыжим. Сидит. Только ухом нервно дернул. А зачем он тебе? Привык. Погладил рыжика. Пока мы хороши. Вот теперь уж прям рыдать тянет. Совсем одна остаюсь. К сожалению, Рыжика придется оставить. Больше шансов на то, что квартиру сегодня сниму. Животным могут и отказать. Но если бы Рыж пошел со мной, взяла бы его, несмотря ни на что. Иду к выходу. Лев следует за мной неотступно. Давай помогу. Говорит начальник, перехватывая у меня чемодан. Вместе спускаемся на лифте. Куда ты собираешься? Я тебя отвезу. Мрачно говорит начальник, не терпящим возражений тоном. «Не нужно». «Либо мы едем вместе, куда ты там хочешь, либо ты никуда не едешь. К батарее прикуешь, если понадобится. Куда ты пойдешь без средств? Ты толком и вещей никаких не взяла. Мало ли с тобой может что случиться. Я не собираюсь сидеть дома и переживать, как ты там». Лифт остановился, выходим в холл. «Чемодан. Требую я. Нет». Я ухожу ни в никуда. У меня есть кому поехать. Кирилл? Удивил Лев вопросом. Да. Говорю я только, чтобы получить свой чемодан обратно и уйти. А то Лев действительно может и не пустить, он такой. Попозже, когда выйду из метро, напишу Леву правду, чтобы не подставлять Кирилла. То есть вы хорошо так общаетесь, поэтому ты уходишь? Отдай чемодан. Я задал вопрос. Да, мы любим друг друга сильно. «Чисто платонически, на расстоянии, в письмах. Но собираемся пожениться. дай чемодан». Лев молча отдал чемодан. Я немедленно забрала вещи и бежать. Смогла перевести дух, только оказавшись в метро в вагоне поезда. Все, свобода. Радости нет, но есть чувство облегчения. Пока ехала, наплакалась все в волю. По всем поводам. И стало еще немного, но легче. С хозяйкой квартира договорилась быстро. Не во многом пошли навстречу. Деньги отдала только за один месяц проживания. Удалось накопить благодаря тому, что пока была в Китае, неожиданно появился заказчик с крупным, хорошо оплачиваемым заказом, так что опрос зарплаты был для меня важным, но, к счастью, не решающим, как на это рассчитывал Лев. Только оставшись одна, вспомнила, что так и не отписалась бывшему начальнику по поводу Кирилла. Вот клуша. Включила телефон, а там столько сообщений о пропущенных вызовах, причем не только от льва, но и от Кирилла. «Ой, нехорошо. Льву звоню, потому что писать долго». На вызов он ответил почти мгновенно. «Где ты?» Сразу, без приветствий, задал вопрос Лазарев. надежном месте», — ответила я, нервно хмыкнув, и действительно очень рада, что сейчас нахожусь далеко от Льва. И он не знает, где. «То есть? Тебе сейчас весело?» «Да не то чтобы. Насчет Кирилла я...» «Соврала. Я уже уточнил этот момент». «С Кириллом все хорошо?» Заволновалась я. «Тебя это волновать не должно». «Ладно. Сама у него уточню». «С ним все отлично. Ален, скажи мне, где-то я приеду». Для чего? Снова из меня зверушку на потеху сделать? Может, даже свадьбу сыграем, да? Чтобы точно никуда не делось?» «То есть, вот как ты обо мне думаешь». «У меня был повод думать иначе?» «Я так плохо обращался с тобой». «Отлично обращался, как с домашней собачонкой». Лев отключил вызов. «Ну все, можно выдохнуть. Мосты сожжены, наверное». Еще раз осмотрела снятую студию. Чистенько, простенько, пустовато. Меня все устраивает. Я тут одна. Никаких соседей, тараканов и сожителей. И это потрясающе. Вновь звонит телефон». Неохотно смотрю на дисплей, Кирилл. «Привет, Кирилл». «Привет. У тебя все хорошо?» «Да, а у тебя?» «Отлично». «Точно?» «Точнее не бывает». «Тебе Лев звонил?» «Нет». Ответил Кирилл, отчего я сильно удивилась. А как тогда Лазарев узнал, что...» «Он приезжал». «Оф, извини, я тебя, получается, подставила». «Ничего, не переживай», отвечает Кирилл веселым голосом. «Получается, ты ушла от Льва». «А ты где сейчас? Помощь нужна? Давай приеду». «Нет, нет, ничего не надо. Чья-то помощь – это совсем не то, что мне сейчас нужно. Не хочу быть больше никому, ничем должной». «Извини, у меня тут дела. Пока?» «Отключилась». «Ну что, обустраиваться недолго, вещей у меня с собой мало. Есть только очень хочется, но уже поздновато, темно, холодно. А район тут такой, что я не рискну выйти искать продуктовый магазин. Еще заблужусь в потёмках». Или наткнусь на кого не надо. Сюда-то я смело и быстро добралась. На адреналине. В общем, все дела утром. Лягу спать пораньше, чтобы сразу поутру сбегать за едой. Последующий день показал, что вольная жизнь хороша. Свобода. У бабушки ведь тоже надо было соблюдать ее порядок и правила. А тут, как и что будет, решает только я. На работу не надо. Универ решила три дня прогулять, чтобы освоиться. Набрала себе дешевой еды. Доделала те заказы, что были, и активно еще новые. Страшновато оставаться совсем без денег, но есть в этом что-то и задорное. Справлюсь ли с трудностями? Выкарабкаюсь сама или нет? На третий день моей вольной жизни со мной связался один из лучших моих заказчиков. Опять с крупной задачей. Я выдохнула и немного успокоилась, сумму очень хорошую предложил за работу. Так что на четвертый день я решила, что пора выбираться на учебу. Все прошло хорошо, отсидела пара, выхожу на улицу и... Лев стоит возле выхода. Замерла. Это не то чтобы испуг. Не понимая своих чувств. Разволновалась. Все эти дни, кроме работы, только о нем и думала. Вспоминала, злилась, пыталась перестать думать и все равно думала. Он успел за время, проведенное в Китае, приучить к своим рукам. Не хватает его объятий, голоса, теплого, насмешливого Аленышка, ласкового взгляда. Но я понимаю, что отношения со Львом – путь в никуда. Ему нужна удобная домашняя Алена на коротком поводке. Лев с пару секунд на меня сурово поглядев, решительно двинулся в мою сторону. Он такой хмурый, что я понимаю, что разборок не избежать. Сейчас будет ругаться.